Спросила я, когда молчание откровенно затянулось. Нет, чужак, неуловимо усмехнулся передний. Проблема как раз у тебя. Никогда не слышал, что на площадь запрещено приводить всяко. Никогда не слышал, что на площадь запрещено приводить всякий скот. Сто? Это он обо мне? гневно всхрапнул Лин и презрев мой успокаивающий жест, Немедленно ринулся отвоевывать свое доброе имя. «Он сказал, что я скотина!» «Стоять!» — спокойно велела я, перехватывая узду. Демон замер на середине шага, едва не толкнув меня плечом и свирепо уставившись на троицу рейзеров. «Не время, Лин. Мы пришли не для этого. А о законе первый раз слышим». Мы не местные. Оно и видно, — решил подать голос тот, что помоложе. И странный это был голос, хрипловатый, с отчетливыми, порыкивающими нотками, почти как у мэйра, когда он готовился сменить личину. От этой неожиданной мысли я замерла, а потом взглянула в карие глаза незнакомца в глубине которых вспыхивали и тут же гасли знакомые янтарные искорки, и едва не отпрянула хварт, самый настоящий хварт, оборотень. юлы палы да он же нам всю игру поломать может. Заметив мое невольное движение, оборотень, оборотень растянул губы в недоброй усмешке, обнажив ровные, белые, «Поразительно острые зубы!» А затем сделал небольшой шаг навстречу. «Ты кто такой?» — ласково спросил он, положив руку на пояс. «Не твое дело», — опомнилась я, придержав Лина, чтобы не вздумал сейчас выяснять отношения. «Я к Фаису. «Мы тоже. Он меня ждет». «Он всех ждет?» Так же ласково просветил меня Хварт, демонстративно сложив руки на груди и чуть сдвинувшись в сторону, чтобы перекрыть дорогу к крыльцу. — И ты пришел последним, так что войдешь только после всех остальных. И то, если Фаис пожелает тебя увидеть. Таковы правила, наши правила, чужак. Не советую тебе их переступать. Я усмехнулась. «Ну вот, приехала, называется. И тут быкуют, и тут права начинают качать. Боже, да неужто люди везде одинаковые? Интересно, он в курсе, как обламывают вот таких вот самоуверенных чтипчиков на моей родине?» Узнать ответ я не успела, к сожалению потому что в этот момент, как почуяв спустившееся во дворе напряжение, в доме внезапно со скрипом отворилась дверь, и на пороге возник вчерашний пес. Увидев меня, радостно оскалился, не обратив внимания на странно подобравшихся рейзеров, подбежал, приветливо вильнул пушистым хвостом, и, подняв морду на уровень моей груди, требовательно толкнулся носом. Дескать, ты чего так долго? Совсем тебя заждался. — Привет, барбос! — улыбнулась я, небрежно потребав собаку. — Извини, дела были. Так что получилось позже, чем обещал. Фаис у себя? Пес тихонько фыркнул, мол, а куда он денется? А потом повернулся к дому и, важно, внушительно так гавкнул. Причем до того громко и сурово, что стоящие рядом рейзеры вежливо посторонились, а где-то над нами с грохотом распахнулось окно, и оттуда высунулась седая, разъяренная не на шутку физиономия Эрдала. Привидев меня, Фаес сперва опешил, забавно округлил глаза и явно не поверил, что я рискнула но... снова явиться перед его строгие очи. Но потом вдруг побагровел, зло выдохнул и, ткнув в нашу сторону пальцем, бешено прорычал. — Ты! — я удивленно приподняла брови. — Живо наверх! — рявкнул он и тут же исчез, с таким же грохотом захлопнув окно и, оставив весь двор, пребывать в искреннем недоумении. «Пойдем!» — вздохнула я, тронув собаку за холку. Когда вежливо просят, как-то неудобно отказывать. «Лин, жди здесь и будь добр, больше никого по двору не гоняй, оружие не отнимай и веди себя, как приличный конь. Развлекаться с тварями будешь, а у господ-рейзеров хватает своих проблем, чтобы играть с тобой в догонялки. Все понял? Шеей, прижав уши к голове, утробно заурчал. Приняв это за знак согласия, я удовлетворенно кивнула, и сопровождаемая псом беспрепятственно прошла к крыльцу. Причем на этот раз никто даже не подумал заступить мне дорогу. Крепко же Файс их держит тут, раз одного его слова хватает, чтобы беспрекословно пропустить мимо целой очереди. Такое наглое существо, как я. Впрочем, о чем чё... это мы? Пора бы подумать о более важных вещах. Ты! Привстал из-за стола господин Эрдал, едва я переступила порог. Сегодня он был один. Все в том же непритязательном наряде, без всякого оружия под боком. Хотя, конечно, не думаю, что оно запрятано куда-то далеко. Такие люди, как Фаес, остаются верными своим принципам до самой смерти. И если уж он энное количество лет прослужил простым рейзером, то привычка держать меч под рукой наверняка никуда не делась. Только меч теперь висел не у него на поясе, с ним сидеть неудобно, да и глупо смотрится с повседневной одеждой. Но где-нибудь под столом, или за спинкой кресло наверняка отыщется. А то еще и не один, с арбалетом на пару. «Ты! Ты что творишь?» — зло выдохнул Эрдал, буквально воткнув мне бешеный взгляд. Я пожала плечами. «А что не так?» «Не знаешь?» «Если вы насчет площади, то действительно не знал». У вас табличек с запретом на провоз движимого имущества нигде не повешено. А трактирщик, видимо, забыл предупредить. «Какого еще имущества?» — искренне опишел Файс. «Движимого. В смысле, коней и ежей с ними». А, -а, «А, да плевать на площадь! Ты, придурок, какого шета полез вчера в Харон!» «Ага. Значит, с ворот ему уже доложили». Я самым невозмутимым видом опустилась в стоящее поблизости кресло и уже оттуда осведомилась. Так что именно не так? Файс, кажется, подавился. — Что? — Ты поперся в хорон без разрешения и еще спрашиваешь, что не так? — Вы же сами велели добыть доказательства, — удивилась теперь уже я. И про испытательный срок вчера сказали. «А ты мне не выкай!» — окончательно озверел Эрдал, начиная медленно багроветь. «Я велел прийти этим утром и велел дождаться распределения. Ни один новичок не уходит в хорон без команды, и ни одного сопливого дурака я не отпущу туда без предварительной проверки. Понял?» «Понял» кивнула я, а затем подцепила с пола принесенные мешки и положила у него перед носом. «Этого хватит для испытательного срока?» «Что?» — отпрянул Файс. «Мы вчера мало прогулялись по здешнему лесу, поохотились. Ничего так охота вышла, добыча есть, хотя и более шустро, чем обычно». Эрдал нахмурился, потом брезгливо спихнул окровавленные мешки с заваленного бумагами стола, чтобы не пачкали важные документы. С растущим подозрением посмотрел на мою непроницаемую маску, с сомнением покосился на мешок, потом снова на меня. Наконец раздраженно дернул щекой и осведомился. «Это что? Твои доказательства?»